Американец должен умереть. Промахнувшись с первого раза, Барсаков выругался. Он укрылся в тени одной из шахтерских лачуг, прижимая щекой к ложе винтовки. Он не ожидал внезапного маневра, предпринятого его мишенями, кинувшимися прямо на него. Из-за этого пришлось менять позицию и стрелять наспех. Кроме того, он предполагал, что во время крушения лодки прицел винтовки оказался сбит.